Глава первая. Неприятности начинаются. Женщина выдернула ствол пистолета изо рта, помянула недобрым словом собаку и положила оружие на стол. От металла осталось приятное ощущение, как будто именно во рту было ему самое место. Холодный и безупречный образец инженерного искусства. Она облокотилась на дрожащую правую руку и посмотрела на Пистолет. На полимерной рукоятке Хеклера и Коха таяли кристаллики льда, стекая по магазину на желто-зеленый пластик кухонного стола. Оружие ждало. Невыносимо долго тянулись секунды. Она осознала, что смотрит, не мигая, на взведенный курок и спусковой крючок, мысленно представляя себе разрушительную силу, заключенную в патроне. Смерть наступит мгновенно, и все, наконец, закончится. щелчок. Химическая реакция, разгоняющаяся сгусток раскаленного свинца. Потом ворвется Большой Дэйв и уведет прочь ее детей. Приехавшие из Колорейна Пиллера найдут предсмертную записку. Том или адвокат сообщат Ричарду отличную новость. Головорезы уедут из Белфаста. А на первой странице чертовой Санди Орлд поместят ее фотографию, подготовленную загодя, ту со светлыми волосами. Но она этого не узнает. Как странно, еще вчера она была жива, а теперь ее нет на этом свете. У пистолета П-30 пятнадцать патронов в магазине, один в стволе. Тот самый, который мог ее отправить в ничто. Трэшер залаял снова. Если бы по-прежнему шел дождь, то она, разумеется, вообще не услышала бы лая. И могла бы раз и навсегда совсем покончить. К чему она так долго и напряженно раздумывала, и позволила стволу соскользнуть с языка. А сейчас уже поздно. Сейчас ее гораздо больше волнует, как бы опять не появились преследователи. Она выключила свет, перехватила пистолет и приблизилась к двери. Осторожно приоткрыла ее и прислушалась. Плеск серферов вдали, шум машин на шоссе, из далекого радио несутся обрывки эмоциональной речи футбольного комментатора. «Трэшер! Трэшер!» «Ты где? Недоумок!» — шепотом позвала она пса, но тот затих. Она вдохнула ночной воздух, влажный, холодный, посмотрела вверх. Небо, свободное от облаков, было сплошь усеяно звездами. Млечный путь, лунный серп, созвездие Ориона. В звездах она разбиралась. В течение года она изучала астрономию в Королевском колледже, а потом бросила это занятие. Никто из адвокатов Ричарда, разумеется, не упоминал об этом в своих отчетах. Они предпочитали представлять ее как охотницу за чужими деньгами, авантюристку, наркоманку. Почувствовав, что ногти впились в ладонь, женщина разжала руку. Закрыв дверь жилого прицепа, она вернулась в кухню. Села на пол, пистолет все еще болтался в руке. Лишь одна микросекунда, и дело сделано. Она задумалась. Один удар сердца, второй отрицательно покачала головой, поставила оружие на предохранитель, завернула в пластиковый пакет и, убрав обратно в морозилку, захлопнула дверь холодильника. Завершила свои переговоры со смертью. Затем она прошла в другой конец прицепа, проверить, как там девочки. На мятых алюминиевых стенках мерцали розовые отцветы ночника. Одеяло ю упало на пол, женщина подняла его и укрыла ребенка. Клэр спала, как сурок, свернувшись калачиком и поджав руки и ноги. Ни ту, ни другую не разбудил лай собаки. Рэйчел разглядывала детей, пытаясь смотреть с любовью, а не с обидой. Но она смертельно устала. Устала лгать, скрываться и бежать с одного места на другое. Спокойной ночи прошептала она и опять подошла к входной двери. Рэйчел открыла ее и в последний раз огляделась вокруг, — Давай, Ричард, высылай своих людей. — Мне уже все равно, — тихо произнесла она и закрыла дверь на замок и цепочку. Осторожно прошла в спальню, единственную настоящую комнату в жилом прицепе, и присела на разобранную кровать. Постельное белье она меняла больше недели назад, от него воняло. Рэйчел взяла коробку с сигаретами и открыла ее. Коробка была пуста. По металлической крыше снова начал барабанить дождь. Тук-тук-тук-тук-тук-тук, боже милостивый, пробормотала женщина. Девочкам наверняка было бы лучше без нее. Рэйчел огляделась. Она ведет себя как безумная. Чтобы это понять, достаточно просто посмотреть вокруг. Она порылась в пепельнице и нашла в ней длинный окурок. Прикурила его от зиппо большого Дейва. Табак отдавал песком. Она выдохнула дым в сторону комара и улеглась на простыне Крыша исчезла. Сосны, созвездия, длинное стреловидное облако, пересекающее луну, полистироловые шарики на гранитной стене, ветер доносил запахи фенхеля, шафрана, болотистых пустошей. Рэйчел выключила подсветку и стала смотреть сквозь кружевные занавески на трейлерный парк. На телеантенне прицепа, в котором жил большой Дэйв, мерцали зеленые искры — Она и раньше иногда видела это свечение, а теперь наблюдала, как оно истаивает в ночном воздухе. Почти все обитатели парка уже спали. Дэйв, кажется, уснул давно, значит, футбольный матч закончился рано. Если кто сейчас и бодрствует, так разве что Стью и его девушка. Накачивается своим зельем или готовят его на продажу. Наркотик они продают в Дерри, а еще ей. Она докурила сигарету и зарылась под одеяло. Темнота. И как только стих шум движения на трассе А2, тишина. Увы, сон не шел. Да, метамфетамин гулял у нее в крови постоянно, но такой дозы она уже много лет себе не позволяла. Обычно она бывала благодарна и за то немногое, что удавалось нарыть при нынешних-то временах. Спать ей мешал не он. Она уже давно не думала о Ричарде и о том воскресном утре. В настоящем было дело, не в прошлом. Деньги, Клэр, инспекторы, отлавливающие прогульщиков, Сью, адвокаты, частные сыщики, северо-ирландская полиция — вот что ее волновало. Ну и наркотики, конечно. Рейчел натянула простыню на лицо. За окном спорили ветер с дождем. Лишь около двух на нее снизошли несколько часов забытия. Фотоны с другой звезды. Слова молитв, просачивающиеся сквозь стенки спальни. Рэйчел покрутилась в постели. В комнате было душно, пахло эвкалиптом, сосной, водорослями. Она стянула простыню с лица, потерла глаза. Пальцы были мягкие, без мозолей, непривычные к работе. Открытие это не доставило ей ни удовольствия, ни сожаления. Пусть другие гнут спину. Нехотя, Рэйчел спустила ноги на пол. Искала часы, но вспомнила, что обронила их в городе. Коварный ролекс сполна использовал возможность навсегда скрыть свое знание о датах, часах, секундах и минутах, а может, часы предприняли смелую попытку сделать так, чтобы она больше не обращала внимания на такие мелочи. Она улыбнулась. Мысли ей понравилась. Увы, все было не так. Часы были подарком Ричарда. Они были его союзником, ее врагом. И вообще тут нет ничего смешного. Не потеряя на часы, продала бы их в кол районе за 500 фунтов. Рэйчел зевнула и отодвинула занавеску. Несколько микроавтобусов, синий, красный и еще один настолько древний, что вся краска облезла, и цвет не разберешь. Чуть в стороне Volkswagen жук. Женщина открыла окно. В окно ворвался холодный ветер с Атлантики, заставив ее поежиться. Из стоящего рядом жилого прицепа продолжали доноситься песнопения свидетелей иеговы. Семеро иеговистов, втиснутых в такой же, как у нее прицеп. Схватив со стула халат, Рэйчел натянула его, распахнула пошире окно и стала прислушиваться, стараясь разобрать слова молитвы. Вскоре она пришла к выводу, что молящиеся не просят о божественном вмешательстве и даже не надеются понять его, а лишь выражают страстное желание, чтобы Всевышний просто услышал их. Они жаждали только этого. — Милостивый Иисус! Мы по-прежнему существуем! Услышь нас! — Ну, я-то вас прекрасно слышу! — зло пробормотала Рэйчел и поднялась с постели. Отодвинула в сторону межкомнатную дверь и пошла проверить, что с детьми. Клэр сидела на кухонном столе и читала «Домик в прерии. Сью, видно, не было». — С добрым утром! — прошептала Рэйчел. Клэр даже не повернула головы. — Доброе утро! — повторила женщина. «Что -что — Что-что? — переспросила девочка. — Когда кто-либо говорит тебе доброе утро, полагается ответить. — Сью спит, не хочу будить ее. Рэйчел кивнула. — Эта барышня всегда сумеет выкрутиться. Но тут женщина заметила кое-что еще. Клэр пила апельсиновый сок из стакана, щедро набитого льдом. — Кажется, я тебе не раз запрещала лазить в морозильник, — сердито произнесла Рэйчел. — Пожалуйста, мама, я же пытаюсь читать, — резко ответила дочь. Рэйчел прошла по трейлеру и села перед дочерью. Ей оставалось одно из двух — либо растердиться и наказать дочь, либо сделать вид, что ничего не произошло. Немного поразмыслив, Рэйчел выбрала второе. — А про что твоя книжка? — доброжелательно улыбаясь спросила она. — О, они только что спасли Джека. Кто это Джек? Это их песик. Они думали, что он утонул. Мама, пожалуйста. Молодец, вздохнула Рэйчел и направилась к входной двери, не слишком ласково потрепав Клэр по голове. Отперла замки, открыла дверь, поглядела на ветви ели. Сиреневое небо цвета ирисов, низкие облака, дымка. Солнце на востоке пока еще не поднялось над деревьями. Газета Дэйва все еще лежала на крыльце. Рядом по-прежнему стояла его машина. Наверное, решил отоспаться. Рэйчел почувствовала себя одинокой. Даже звезд уже не было. Женщина потерла подбородок, немного пошаркала сандалиями и устремила взгляд вдоль линии трейлеров, пытаясь разглядеть хоть кусочек моря. Однако сегодня все окрестности окутывал густой липкий туман. Рэйчел присела у открытой двери. У ее ног стояла пустая бутылка из-под водки и стакан, наполнившийся дождевой водой. Валялись окурок сигариллы и несколько арбузных корок, густо облепленных черными муравьями. Доносившиеся справа песнопения неожиданно прервались, а через минуту вся семейка вышла из трейлера и начала прокладывать себе путь к Вольво-240. Четверо мальчиков, две девочки, самому старшему ребенку было девять. Папа уехал в Англию. Рэйчел помахала рукой, Анна помахала в ответ. «Рэйчел, дорогая, я отвезу детей, и после буду проезжать мимо спар. Тебе что-нибудь нужно?» — ласково спросила Анна. Анна всегда была добра к Рэйчел и детям. Рэйчел так и не смогла заставить себя доверять ей, но отдавала ей должное. Человек Анна хороший. «Да нет, вроде ничего. Ах, да, сигареты нужны. Непременно куплю те же, что всегда. Да, те же». Вольво сдал назад, попетлял между прицепами и поехал по грунтовке вниз. Анне пришлось почти съехать в Канаву, чтобы обогнуть новенький пикап Toyota Hilux, переградивший дорогу. — Ну никакого уважения к другим людям, — подумала Рэйчел. — Небось какой-нибудь Яппи, приехавший к Сью за дозой. Рэйчел, пересела в шезлонг, стоявший рядом с ее домом, подхватила один из стаканов, оставшихся со вчерашнего вечера. Выловила оттуда дохлую муху и выпила содержимое. А затем, очевидно, на какое-то время впала в забытье. И сна ее выбросила толчком. Солнце стояло высоко, туман постепенно рассеивался. Тепло пока не пришло, было только 17 марта, но в воздухе уже ощущалось. Что-то было не так. «Клэр!» — позвала Рэйчел. «Тишина!» «Клэр!» — Рэйчел вскочила на ноги. «Мам, ну что опять случилось?» — закапризничала Клэр в прицепе. «Сестра проснулась?» «Она в ванной», — ответила Клэр с оттенком удивления в голосе. Рэйчел покачала головой. Что-то все-таки было не так. То ли слова Клэр ее насторожили, то ли... «Позвольте, а где же собака?» Она обернулась и поглядела на домик Дэйва. Все оставалось на месте — газета, пикап. Неужели Дэйв все еще не встал?» Рэйчел прислушалась к звукам из своего трейлера, в ванной шумела вода. Клэр продолжала читать книжку. «Клэр, дорогая, скажи-ка мне, который час?» «Ну, мама!» «Который час?» — повторила Рэйчел с некоторым нажимом. «Ну, восемь. Теперь можно почитать?» «Восемь часов. Дэйв час назад должен был уехать». Рэйчел еще раз поглядела на незнакомую «Тойоту», стоящую на тропинке. — В кабине никого. Можно подумать, машину бросили. — А Трэшер? — Где же пес? — Трэшер! — позвала она. — Трэшер! Ау! Ни лая, ни шороха. — Трэшер! Трэшер! Пойди сюда! Дам тебе косточку! Трэшер! Тишина! «Трэшер — Трэшер! По спине Рэйчел пробежал холодок. Она отшвырнула ногой стакан, потуже запахнула халат и вбежала в трейлер. Выхватила книжку из рук Клэр. «Мама — Мама! — закричала Клэр. Рэйчел схватила руку Клэр и сжала ее. «Мама, мне больно!» «Одевайся! Собери рюкзак, возьми все, что нужно, и мои вещи тоже, живо!» Но почему?» — заплакала испуганная Клэр. «Одевайся сейчас же! И сестре помоги!» «Я не хочу уезжать!» «Не спорь со мной! Живо!» Рэйчел метнулась к морозильнику, достала оттуда пистолет, сняла с предохранителя. Из ванной донесся плаксивый голос Ю. «Мамочка, а Клэр говорит, чтобы я одевалась!» «Делай, как говорит сестра, поторопись. Одевайся и бери сумку», — холодно и жестко приказала Рэйчел. Сделав глубокий вдох, она вышла из трейлера. Пистолет она держала перед собой на вытянутых руках, палец возле спускового крючка. В полицейского она стрелять не станет. За такое убийство полагается как минимум 25 лет тюрьмы. Сандалии пришлепывали при ходьбе, этот звук мог ее выдать, поэтому она сбросила их». Босиком прошла к трейлеру Дэйва, окинула его взглядом. Жалюзи опущены, телевизор выключен. Рэйчел потрогала дверь. Заперта. Тогда она пригнулась и, приподняв дверцу для собаки, заглянула внутрь, но ничего разглядеть не сумела. «Дэйв?» Нет ответа. Впрочем, он часто спит с берушами. Она обошла прицеп. Здесь глинистое меся смыкалось с песком а на песке виднелся красновато-коричневый кровавый след, уходивший в сторону кустов. «Боже!» — прошептала Рэйчел. Она опустилась на колено и потрогала след. Кровь подсохла, но еще не запеклась. Тяжело вздохнув, Рэйчел направилась в сторону деревьев. «Трэшер!» — тихо позвала она. А потом ее обожгло еще более жуткой мыслью. «Дэйв!» — Рэйчел обернулась посмотреть на свой трейлер. «Вроде бы все было в порядке». Она перешагнула через поваленное дерево и теперь увидела, что в 15 ярдах далее рядом с большими пихтами лежит Трешер. Голова собаки прострелена, по телу ползают муравьи. Она склонилась над псом, тело уже остыло, погиб несколько часов назад, вступил в бой с чужаками, и они убили его. — Ты молодец, хорошо дрался, хороший мальчик, — прошептал Рэйчел. К ее удивлению, кровавый след не обрывался у тела Трешера, а уходил дальше в лес. Она без труда пошла по следу, ступая по толстому ковру опавшей хвои, покрывавшему почву. Даже без тренировок, которые устраивал ей отец, бывший вожатый скаутского отряда, она запросто могла выследить чужака. Глубокие следы. Пара монет, кровь. Одну ногу подволакивает. А здесь он упал и не смог подняться. Теперь он уже ползет, а не идет. Примерно в ста ярдах от трейлерной стоянки она его нашла. Трешер изрядно потрепал чужака. Мужчине было на вид лет 35, одет в кожаную куртку, черные джинсы, белые кроссовки. Две золотые серьги, бледное рябоватое лицо, маленькие усики и надпись русскими буквами «Мафия», вытатуированная в виде слезинки под левым глазом. Мило. Похоже, он подвернул ногу. Мужчина обливался потом. В левой руке мобильник, в правой — револьвер. Он явно не был ни ирландским копом, ни интерполовцем, ни агентом местных спецслужб. Глаза его были закрыты, но когда Рэйчел приблизилась, веки дрогнули и поднялись. «Помогите!» — простонал раненый. Медленно и осторожно Рэйчел приблизилась к мужчине, наступила на запястье, нагнулась и вытащила револьвер из его руки. Затем отшвырнула его как можно дальше в лес. — Помогите, — прошептал он. Женщина наступила на другую руку незнакомца и выхватила мобильник. — Сигарету, — попросил бандит. Рэйчел проверила список последних звонков. Четыре были лондонскими. — Сигарету. — Когда появятся остальные? — спросила Рэйчел. — Пожалуйста, сигарету. — Они приедут из Лондона? — Я не знаю. Рэйчел навела на бандита пистолет. — Отвечай, Лондон, Дублин или Белфаст? «Лондон!» — прохипел он. Все еще, держа мужчину под прицелом, она обыскала его, нашла ключи от машины и бумажник, и отступила на шаг назад. «Передай своему хозяину». «Передай своему хозяину», — начала была Рэйчел, и осеклась. Она не хотела, чтобы бандит что-либо сообщал Ричарду. Ключи она отбросила в сторону, но бумажник прихватила с собой. Женщина побежала обратно к стоянке и барабанила в дверь прицепа Большого Дэйва, до тех пор, пока не появился хозяин, заспанный и обескураженный. На плечах его болталась наспех накинутая джинсовая куртка. — Рэйчел, что? — Который час? — Черт побери, который час? — Трэшер, должно быть, разбудил меня в шесть, а сейчас почти... — Дэйв, мне нужна твоя Субару. — Ричард нашел меня. Его лондонские головорезы вот-вот появятся. По утрам Дэйв выглядел глубоким стариком. Лицо его было белее мела, а глаза смотрели куда-то вдаль. — Дэйв! — окликнула она его, схватив за плечо и тряхнув. — А что? Субару? — Да, да! Дейв кивнул, прошел вглубь прицепа и вернулся, неся ключи от машины и свернутые купюры. — Мне не нужно! — кивнула на деньги Рэйчел. — Возьми! — Нет! — Да бога ради, бери! Не тебе так для девочек пригодятся! Рэйчел затолкала сверток в карман, поцеловала Дэйва в щеку. Это были не пиллеры, Дэйв. Он послал громил... Этих гребаных русских, или кого похуже. Они убили Трэшера. Дэйв вздрогнул, но быстро взял себя в руки и покачал головой. Совсем с катушек съехал. Это точно. Мне пора убираться отсюда. Жаль Трэша. Хороший был пес. Еще раз поцеловав Дэйва, Рэйчел побежала к своему трейлеру. — Девочки, вы готовы или нет? — громко спросила Рэйчел, взбираясь, пошла к бетонным ступенькам. — А Сью отказалась одеваться, — ответила Клэр. Женщина заглянула внутрь. Клэр уже собралась. Она стояла у двери, держа сложенную сумку, одетая в три футболки и две куртки. С была голышом. Господи, ты боже мой, ты даже не оделась, воскликнул Рэйчел. — воскликнула Рэчел, Зажужжал мобильник бандита. Женщина нажала на зеленую кнопку. Миш, но мы тут уже. Где тебя носит, а? спросил голос с акцентом кокни. Женщина приложила палец к губам, давая девочкам знак молчать. — Миша, ну ты где? Мы все сделали. Тебя ждем. Рэйчел отключила телефон и выглянула наружу. В самом конце проселка рядом с и теперь стоял черный рейндж-ровер. Внутри виднелись два силуэта, но кто-то мог прятаться сзади. — Клэр, беги к машине Дэйва, забирайся назад и пристегни ремень, — скомандовал Рэйчел, пытаясь скрыть панику. — А с нашей машиной что? Они наверняка знают нашу машину. Мы должны попытаться проскочить мимо них. — Мама, они же увидят нас. Делай, что я сказал, и бегом к машине Дэйва, и пристегнись, — произнесла Рэйчел спокойно, но Клэр сразу заметила страх в глазах матери. Одна единственная дорога вела на въезд и на выезд из трейлер-парка. Им придется рискнуть прорваться мимо бандитов. В противном случае единственное, что остается, бежать, сломя голову через лес. Рэйчел кинула Клэр сумку, где хранились самые нужные вещи — нижнее белье, деньги, шоколад и ноутбук, принадлежавший Ричарду — единственная гарантия их жизни. «Вперед!» — скомандовал Рэйчел. Клэр выбежала из трейлера, и Рэйчел вытерла слезы, чтобы не напугать Сью. Но Сью и не собиралась пугаться. Она стояла, держа палец во рту, и, как завороженная, смотрела по телевизору Дору-исследовательницу. Времени на сборы катастрофически не хватало, поэтому Рэйчел метнулась в ванную, схватила пляжное полотенце и завернула в него Сью. Давай, дорогая, пойдем. Потом переоденешься в вещи сестры. А куда мы едем? – спросила Сью. Это не важно, пойдем. Не хочу ехать, – заупрямилась Сью. Доченька, все будет просто отлично, пойдем. А я не одета. Так ты можешь переодеться в вещи сестры? Я не хочу ее вещи, они мне велики. Взвизгнула Сью, вырвалась из рук матери и упала на пол. Рэйчел едва смогла подавить рвущийся из горла крик. Она подбежала к двери и выглянула в глазок. Молодчики уже шли по проселку. Их было двое, оба в футболках и в авиаторских солнцезащитных очках. Не полицейские, а наемные головорезы. Сью схватила пульт от телевизора и переключила на губку Боба. Рэчел подхватила полотенце с пола и снова завернула в него Сью. «Нет!» — завопила Сью. Женщина перехватила ее и выбежала из прицепа. «Мам, подожди, это хороший дядя!» Весила Сью немного, но она брыкалась, дергалась, извивалась, царапалась и кусалась. Рэчел распахнула заднюю дверь Субару Аутбека Дэйва и вбросила Сью внутрь. Пристегнись Сью, живо!» — скомандовала она Клэр. «Нет!» — заорала Сью на пределе голосовых связок. «Замолчи сейчас же!» Прикрикнул Рэйчел. «Тебе нужно поторопиться», — произнес Дэйв. Он успел накинуть халат, а в руке держал длинноствольный дробовик. Рэйчел кивнула, села в машину, завела двигатель. Рычаг переключения передач. У Ричарда машины были только с автоматической коробкой. И как управляться с ручной сцеплением и газ? Она повернула ключ, выключая двигатель. Мужчины, шедшие по проселку, уже опознали ее. Они вынули что-то из карманов и побежали. «Вижу их!» — выкрикнул Дэйв. Рэйчел снова повернула ключ, медленно отпуская сцепление. Сью, подобравшись по заднему сиденью, ухватила ее за волосы и рванула, что из силы. Рэйчел вскрикнула от боли, и машина снова заглохла. «Прекрати! Клэр, держи ее на месте!» — выкрикнула она. Мужчины подходили все ближе и ближе. Вот они уже в двадцати ярдах, в пятнадцати. На шеях у них висели армейские жетоны. На черных футболках желтыми буквами было написано «Лицензированные охотники за преступниками». В Северной Ирландии это, разумеется, ничего не значило. «Я не хочу уезжать!» — плакала Сью. «Мама, я боюсь!» — просипела Клэр. «Соберись, тряпка!» — пробормотала себе Рэйчел и снова повернула ключ. «Так, медленно отпускаем сцепление, медленно даем газу...» Наконец-то двигатель завелся, и машина тронулась с места. Молодчики были совсем рядом. Крупные белые парни, один постарше, седой, с седой и второй молодой подтянутый. Молодой бросился на капот, пробил лобовое стекло, всунулся в дыру и направил в лицо Рэйчел струю слезоточивого газа из баллончика. а, -а, -а завопила она и ослепла. Газ обжег глаза. Ударила со всей силы по педали газа, Субару рванулась вперед. Выстрел из дробовика, кровавая тьма, удары по лобовому стеклу, детские вопли — Рэйчел попыталась приоткрыть глаза, но слезы лились потоком. Дэйв что-то крикнул, а она сжала рулевое колесо. Если бы не стоявшая на дороге Тойота, можно было бы ехать прямо. «Клэр, скажешь, когда мне поворачивать, чтобы не врезаться в пикап?» — крикнула Рэйчел. «Мам, у нас спереди дядя болтается. Говори, когда поворачивать?» «Сейчас, сейчас!» — машину подкинула на рытвине. Клэр обхватила шею Рэйчел. «Мама, у него пушка!» — скрикнула Клэр. Обожженные глаза горели. Женщина сморгнула, крутанула рулем, чтобы объехать прицеп, снова закрыла глаза, выхватила бутылку воды из держателя, одной рукой открыла ее и плеснула себе в лицо. На мгновение Рэйчел выпустила из рук руль, пытаясь стереть слезоточивый состав с лица. Прищурившись, она сумела кое-что различить, но увиденное ничего хорошего не сулило. Правой рукой боевик схватился за щетку стеклоочистителя, А левый безуспешно пытался направить на нее электрошокер Тазер. Они были уже у въезда в трейлер-парк, рядом с вагончиком Стью. «Получай, мразь!» — прорычал парень. Ему удалось поудобнее перехватить Тазер и нацелить его на Рэйчел. На шум выбежали Стью и Стейси. Стью был совершенно голым, татуировки покрывали его с головы до пят, а в руке он держал клюшку для ирландского хоккея. Рэйчел относилась к Стью настороженно. Но надо отдать ему должное. Уж если он вставал на чью-то сторону, то никогда не предавал. И боролся до конца, особенно если дело касалось его клиентов. «Стой!» — заорал боевик. Рэйчел помотала головой, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. «У меня есть право использовать!» — начал было молодчик, но тут Стью огрел его клюшкой по спине. Головорез свалился на землю, а Стью продолжал его избивать. «Спасибо, Стюарт!» — выкрикнула Рэйчел и вырулила на восток к перекресткам в колрейне рэйчел заправила субару и доехала до ближайшего Макдоналдса. они устроились в кабинке у окна хотелось бы знать размышлял рэйчел сколько у нее времени в запасе как долго большому дэйву удастся сдерживать бандитов не слишком долго иначе не миновать ему неприятности с полицией девочки с удовольствием жевали картофель фри К своей еде Рэйчел так и не притронулась. В кабинке внезапно похолодало. Ветер принес из Доны Гола тяжелые облака, и дождь, над судами, затерянными в просторах Атлантики, засверкали молнии. Дождь сменился ливнем. Сью беззаботно играла с мультяшной фигуркой «Суперкрошка» из набора «Хэппи Милл». Но Клэр, пытаясь скрыть свое беспокойство, с напускным хладнокровием спросила «Мам, а куда все-таки мы едем?» Действительно, куда? С разбитым лобовым стеклом далеко не уедешь. Рэйчел поглядела на серые потоки воды и темные облака и покачала головой, не знаю, куда-нибудь.